Глава 13 Первым делом мы сразу заглянули во все комнаты и подсобное помещение. В глубине души я надеялась увидеть Татьяну, но этого не произошло. Исчезла, испарилась, словно ее и не было вовсе. Так кого же я огрела статуэткой по башке? Мы вышли на улицу к машине. Ключ, как и положено, ему торчал в зажигании, но поворачивать его Игорь не спешил. А может...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 Неласковый. В подсобке он был группы настойчив, но мне это даже понравилось. Быстрота и натиск – класс. Ни в какое сравнение и не идет с жалкими потугами Шурика изобразить из себя настоящего матчу. Это ж надо было сначала найти такого любовника, а потом по собственной дурости его потерять. Ну, я Игоря имею в виду, а о Шурике ни слова больше. Неизвестные злоумышленники ограбили его и сожгли джип.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 когда взлекует этот дом, и дух уснёт, живущий в нём. Вот ещё буду я Шурики слёзы проливать. Телефон, наконец, умолк. Я завозилась на диване, устраиваясь поудобнее. Надо бы выспаться как следует и всё забыть. Вот уж не думала, что преждевременная смерть какого-то старикашки выведет меня из себя. Он и так уже наладан дышал, хотя и хорохурился до последнего дня. Герой-любовник. Ну, подтолкнула и подтолкнула. Он умер быстро и, надеюсь, безболезненно. В полете, как птица, красиво ему досталась смерть. А Танька виновата сама, как там говорил незабывенный товарищ Бендер. Заседание продолжается, господа. Заседание или жизнь. Для меня-то, конечно, жизнь. Качественное, полное наслаждений жизнь.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 К счастью, пустая. Воздух в палате был тяжелый, такой спертый, что меня чуть не стошнило. С трудом преодолевая брезгливость, я присела на краешек кровати и негромко кашлянула. Алексей вздрогнул и открыл глаза. «Привет!» Я постаралась улыбнуться как можно приветливее. «Привет!» глухо произнес Алексей. «Отлично выглядишь!»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 «А в твоей жизни были глубокие чувства?» «Глубокие чувства? Пожалуй, да. А сейчас ты способна так любить?» «А не слишком ли ты любопытен?» «Ну ладно, ладно, скажу. Все мои переживания и метания закончились еще в молодости. А можно поинтересоваться, почему?» «Потому что кончается нау!» – невесело рассмеялась я. «Мой любимый сделал для меня очень многое, Алёша, и даже вытащил ставу света!» Я ему, конечно, благодарна, но... Спустя какое-то время обнаружилось, что нам скучно вместе, и он и я стали искать развлечения на стороне. Он искал активнее.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 — Слушай, — продолжал Алексей, — он будет похож на меня, и мы назовем его моим именем. Это будет чудесный парнишка. Впрочем, глаза у него будут твои, такие же большие красивые. Я нормальный, обеспеченный человек, Рита, и я помогу подарить тебе именно такую жизнь, какую ты заслуживаешь. Бедность тебе не грозит. — Конечно, не грозит, — равнодушно пожала я плечами. С чего бы она мне грозила, если я и сама в состоянии себя обеспечить? Да, это я так, к слову. Рита, я знаю, что ты пока ко мне никаких таких особенных чувств не питаешь, но ты меня обязательно полюбишь, вот увидишь. А я втрескался в тебя с первого взгляда. Алексей, давай сейчас не будем говорить об этом. А что такого? Я сделал тебе предложение, разве это обидно? «Кстати, ты можешь пока не отвечать. Подумай, пока я лежу в больнице. А как только выпишусь, мы с тобой все обсудим. Надеюсь, ты примешь верное решение, дорогая». «А как же, Маша?» – брякнула я, стараясь не смотреть Алексею в глаза. Маша. «Ну да, ты же ее любил». Маша умерла, ее больше нет. «Так ты хочешь на мне жениться, чтобы побыстрее залечить сердечные раны?» «Это трудно объяснить словами. А на тебе я хочу жениться потому, что меня очень сильно влечет к тебе, поверь. И я ничего не могу с этим поделать, Рита». «Но ведь Маша ушла только что». «Да, это так. Но ведь жизнь не стоит на месте. Воспоминания о Маше я пронесу через всю свою жизнь. Мне будет трудно свыкнуться с мыслью, что ее нет. Это очень трудно». А ты помоги мне пережить беду. Друзья познаются в беде. А ты ведь мне друг, не правда ли? На смену Маши пришла совсем другая женщина. Так уж устроена жизнь, моя дорогая. И мне бы хотелось, чтобы с этой минуты мы всегда были вместе. Ты же не оставишь меня. Я, я верю в тебя. Но я же не беру добрых услуг. Ляпнула я, не подумав. Алексей отвернулся к окну и не произнес больше ни слова.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 «Привет!» – Удивленно сказала я. «Что же так? Без предупреждения!» Алексей сел на стул и, явно смущаясь, забарабанил коротковатыми, поросшими едва заметным светлым пухом, пальцами по столу. Я не сводила с него взгляда, как завороженная. «Рита, как ты смотришь на то, чтобы поужинать со мной сегодня вечером?» «Сегодня вечером!» «Ну, понятное дело, что не утром!»